Часть вторая, глава 13 Каарис. Нет, на самом деле я тоже была против того, чтобы с Наарис среди белого дня и на открытой местности встречаться. Вот только то, каким тоном Синдер сказал последние слова, меня задело. Словно я ему позволила за меня решение принимать. Одно дело, когда мы в лесу, и он там лучше разбирается, но совсем другое, когда мы в горах, У меня дома, вокруг чужие люди. Тхаарис. Что они все подумают? Какой-то дикарь не весь, что о себе возомнил? Или что мною можно командовать всем, кому...» «Хорошая мысль, зелёненький. правильная Я тоже считаю, что королеве Тиспуарии не стоит так часто рисковать своей жизнью. Теперь, когда Синдра поддержала Слинтейн, демонстрировать своё неудовольствие было бы глупо. А светлый эльф перевёл взгляд на меня. «Уверен, Ваше Величество, вы и сами всё прекрасно понимаете. Остановить вас, когда вы решили спасти своего друга, мы даже не пытались. Тогда вас заменить было просто некому. Но теперь всё изменилось». «Ничего не изменилось!» — огрызнулась я, прекрасно понимая, что мужчина правы. «Я ведь сама так же хотела поступить». Но под укоряющим понимающим взглядом Аслентейна почти сразу успокоилась и пояснила. Как выглядит на Аарис, знаем только я и Тхаарис. Мне менее опасно встречаться со своей сестрой. После этих слов мужчины выпрямились и упрямо насупились. Все. И оба эльфа, и мой жених. А уж про чудовища и говорить нечего. Видела я уже у него такое выражение лица. И означает оно только одно. оглушить своим топором, но к озеру идти не пустит. Я со вздохом оглядела свой маленький упертый отряд и уверенно объявила. «Тогда поступим так». Синдор. Будем действовать так, как я сказала. Чахла закончила свою речь и нос вверх задрала. Взгляд насквозь прожигает, прямо искры. Даже Эслану досталось, хотя он влез, чтобы меня прикрыть. Потому как после моего «я против» Паганку словно слепень в одно место укусил. Что у неё там в головушке перемкнуло, не знаю. Вроде ничего такого не сказал, только правду. А Чахла после этого чуть вместе с Лавкой не подпрыгнула. Вот эльф и лес Но план у Паганки был правильный, меня всё устраивало. Почти всё. По-хорошему, я бы ей вообще не дал с этой драконицей общаться. Сестра она ей или неизвестно кто. Видел я, как Чахла после разговора с этой сестрой выглядела. Но тут уже ясно, что никто меня спрашивать не станет, им же надо из дворца захватчика прогнать. Причём по-простому, стопором туда ворваться и перебить всех, кто против, почему-то нельзя. Решив, как именно поступим с драконицей, мы начали обсуждать, что будем делать позже. Как правильнее свергать чужака. Хитрости какие-то надумали, лазутчиков решили подослать втихую с народом переговорить. Эслан с другом и жених поганки вроде даже понимали всё, иногда влезали и подсказывали что-то. А я себя опять ненужной немощью ощутил. Вроде на общем языке говорят слова знакомые, а смысл иногда совсем мимо меня пробегает, словно его леший поманил. Но я сидел, сделав умное лицо. И даже кивал иногда, особенно когда Эслан говорил. Он плохого не скажет, а я вроде как в разговоре участвую. Я молчу, чтоб умнее казаться. Да и наговорился я уже за сегодня. Хватит пока. Наконец они чего-то надумали. Связаться с теми, пересечься с этими, поговорить с ещё кем-то. А ведь всё решается одной хорошей битвой, которая покажет, какой из вождей сильнее. За кем больше встанет воинов племени, тому и верит. Затем и пойдут. И раз тот, второй, чужак, захвативший власть, значит, народ должен выбрать чахлу. Она вон, как переживает, волнуется. Может, селёнок у неё и мало, но характер-то сильный. Правда, бабу вождём не каждое племя примет. Но раз никто про это не заикнулся, значит, тут такое бывает. Опять же, язва чешуйчатая вполне себе вождь драконами лихо командует. Жалко их только всех. Мелкие, бледненькие, чем-то на эслана похожие. Как-то у меня в голове это не укладывалось. Драконы и вот такие вот недоразумения. Раньше думал, что только чахла такая, неудачная. Но нет, жених у неё тоже не намного крупнее. И язва, и сестра, которая по голове топором тюкнул. Вторую-то я только драконом видел, но даже не надеюсь уже, что она сильно отличаться будет. Такая же, небось, бледненькая и светленькая. Закончив обсуждать планы, Эслентейн и Тариен отправились к озеру. Именно они должны были встретиться с сестрой Каарис и передать ей сообщение о том, что место и время встречи изменились. Захватить эльфов, прикрывающих друг друга, будет сложно даже драконам. К тому же с их острым зрением и чутким слухом они заметят засаду даже раньше, чем Синдер. И спрятаться им будет проще. «Ты уверен, что мы сделали правильный выбор?» Не так уж часто Тариен начинал разговор первым, только если его действительно всерьёз что-то волновало. «Уверен. Эта девочка сразу привлекла моё внимание. А уж после того, как в неё вцепился Алран… Я даже не сомневался. Теперь выясняется, что ей уже заинтересовались и гномы. Малышка забавно сама по себе, но раз она ещё и предвестница конца света, мы с тобой находимся именно там, где должны, в эпицентре всех событий». Эслен Тейн предвкушающе усмехнулся, а потом успокаивающе похлопал друга по плечу. «Я просрал 400 лет своей жизни, но умереть хочу весело и вместе с тобой». Тарин на это лишь хмыкнул, затем замер, внимательно прислушиваясь, но тут же расслабился. Шуршание издавал ёж, внезапно решивший перебежать тропинку, по которой шли мужчины. «В деревне я почувствовал присутствие Майнстин. Думаю, нам надо переговорить с ней, а потом с Рилдэм». Эслен Тейн, перестав довольно улыбаться, нахмурился. Но Тарин, остановившись, повернулся к светлому эльфу, схватил и сжал его руки в своих. для Элитиири Это было неслыханным проявлением эмоций и доверия — самому пойти на телесный контакт, пусть даже наедине. Я знаю, что они хотели убить меня, а когда-то давно и тебя. Но с гномами общалась именно Майнстин. И уверен, она знает о предсказании, а подробности нам не помешают. Спасённый дракон тоже общался с гномами. Возможно, у него тоже есть связи. Эс Тейн понимал, что поговорить с братом и сестрой Тарриена действительно нужно, но всё внутри него протестовало против этого. Эльфу не хотелось встречаться ни с женщиной, которую он когда-то любил, ни с мужчиной, которому он когда-то верил. Особенно после того, как этот мужчина чуть не убил... чуть не убил Тарриена. Едва он его нашёл снова. Возможно. Едва заметная улыбка быстро промелькнула на тёмном лице. Я сам поговорю с Майнстин. Нет. Эслентейн даже передёрнулся от отвращения. Я не отпущу тебя одного к этой лживой хищнице. Кто знает, чего она тебе наговорит, без меня.